Глава 59. Лили. Должна признать, страхи Карла не беспочвены. Проще простого выстроить откровенно слабую защиту, чтобы заведомо засадить жену моего мужа. Но так не годится. Скажу сразу. Начала я, когда мы сидели в гостиной моих родителей, окна которой выходят на море. Карла устроилась в моем кресле, розовом-бархатном. Я сидела в нем в детстве, а Карли как по мерке подошло. Глядя на нее, можно было подумать, что она в отпуске. Потягивается в солнечных лучах, льющихся через венецианские окна, ведет себя как гостья, а не как клиент, дело которого, к удивлению моей матери, я веду. Ты должна рассказать все, как было, без утайки. А Я сделаю все возможное, чтобы тебя вытащить. Карла сузила глаза. «Откуда мне знать, что вы говорите искренне? А вдруг вы действительно решили упечь меня за решетку? Если ты мне не доверяешь, зачем обратилась? Я же вам сказала, потому что вы знаете, каким был Эд, а люди вам верят. Эд, от этого имени мне до сих пор больно. Отчего я горю и о том, кто так со мной поступил?» А я тебе говорю, Карло, что если я берусь за дело, я вкладываю в него все силы. Я помолчала, глядя на море, по которому плыла вереница яхт, качаясь на волнах, как утки. По субботам занятия яхт-клуба. Том обожает за ними наблюдать. Правда, он задает вопрос за вопросом, почему яхты не тонут, а рыбы живут в воде. Сейчас он на берегу с моей мамой и с Поппи которую уложили в старую коляску Сильверкросс, мама где-то откопала. «Поппи — одна из причин, почему я вообще на все это согласилась. Я не хочу любить ребенка Эда, правда не хочу. Но едва я увидела малышку с прелестной рыжей головенкой и короткими, совсем как у моего мужа пальчиками, во мне что-то встрепенулось». Это дочь, которую мы могли бы родить. Ребенок, который мог бы появиться, не будь у нас столько хлопот с Томом. Дело облегчало то, что Поппи почти ничем не напоминает свою мамашу. Странно, что она вопит, стоит Карле взять ее на руки. А Карло вздрагивает всякий раз, взяв на руки дочь. — Ну, конечно, я вам все расскажу, — прервала мои мысли Карла. «Зачем мне что-то утаивать?» «Иногда мне трудно поверить, что эта женщина так умна, как все считают. Потому что люди, как правило, что-то скрывают». «Я скрывать не стану». Карла уставилась мне прямо в глаза. «Я говорю вам только правду». «Я говорю вам правду», — сказал Джо Томас в нашу первую встречу. «Я видела его в толпе, окружавшей здание суда». Он смотрел на меня. Я отвернулась и устремила взгляд на море. Вдали виднелись скалы, красные, точно раскаленные. Уже несколько лет от них откалываются и падают в море крупные куски. Местные жители понемногу теряют свои сады. Куда хуже потерять мужа. Не важно, что этот женился на другой женщине. Я была его первой женой. Значит, моя очередь первая. «Однажды у меня был клиент, который мне солгал», — коротко усмехнулась я. «Другие, наверное, тоже лгали, но этот после вердикта признался. Мы подавали апелляцию, он уже отсидел несколько лет в тюрьме, но я его вытащила. И тогда он рассказал, что все-таки совершил это преступление». Карла смотрела на меня во все глаза. «Его опять посадили?» Я покачала головой. Стоило бы, но дважды за одно преступление не судят. Зазвонил телефон. Это был Бористер. Я ждала его звонка. Вместо того, чтобы брать на себя всю ответственность, я предпочла роль консультанта. Как я объяснила Карли, судьи порой недолюбливают поверенных, выступающих адвокатами в делах об убийстве, несмотря на наши расширенные полномочия и право выступать в суде. Мы переговорили, я положила трубку и повернулась к Карле. Придется поторопиться. Рассмотрение перенесли на более ранний срок. Похоже, твое дело у суда в приоритете. Нам дали чуть больше двух месяцев на подготовку. Лили, я верю, вы сможете. Вы всегда были лучшей в процессуальном праве. Карла гибко потянулась, изящно скрестив стройные ноги, словно демонстрируя мне свое тело. Этими ногами она обвивала торс моего мужа. «Зачем ты ее сюда привезла?» — постоянно спрашивает моя мать. «В толк не возьму». «Разумеется, не из-за Поппи с ее беззубой улыбкой. Мне хотелось заставить Карлу страдать. Я хотела, чтобы она пожила в окружении наших сэдом фотографий». После развода я их сняла, а теперь снова развесила. Я хотела, чтобы она пожила с прежней женой своего мужа, послушала, как я говорю о тех временах, когда ее еще и рядом не было. Я хотела, чтобы Карла ловила на себе неодобрительные взгляды моих родителей. Но больше всего я хотела ткнуть ее носом в то, что такое жить с Томом, чья жизнь навсегда изменилась после того, как Карла украла у него отца. Мой план удался, я видела это по ее глазам. Как бы мне не хотелось верить, что маленькая итальянка порочна до кончиков ногтей, подозреваю, что она способна чувствовать вину не меньше остальных.